Глава первая. Когда я открыл глаза, то долго, как мне казалось, смотрелся в размытое пятно на потолке. Смахивало оно на пятно в моей квартире из прошлой жизни. Где-то год назад, как бы знаменую последний год моей жизни в двадцать первом веке, меня залили квартиранты этажом выше. Не сильно, но достаточно, чтобы в углу на шве между стыками плит расползлась плесень. По-хорошему, ее надо было убрать сразу же. Дело-то там было на полчаса, край. Ну, а все, как-то руки не доходили, и этот период реабилитации после жуткой травмы совсем выбил из колеи, не оставил ни капли сил. Да и после смерти близких у меня не было ни малейшего желания приводить в порядок не только квартиру, но и всю свою дальнейшую жизнь. Я хорошенько зажмурился, пытаясь навести резкость на картинку. На секунду умелькнула мысль, Неужели вся эта история с Римом оказалась обычным сном? Куда ночь, туда и сон, или как там говорят. И вот снова моя квартира с тем самым пятном. От этой мысли стало не по себе. Вся эта история стала глотком свежего воздуха. И да, мне было гораздо лучше в Риме, чем в той жизни. По крайней мере, образца последних ее месяцев. Но вслед за зрением вернулись обоняние, осязание и слух. Я отчетливо почувствовал въедливый запах плесени и гнили, ощутил, что лежу на чем-то твердом и мокролипком, настолько, что промокла туника такие, а не пижамы и не пиджак. Но、ну、окончательно я понял, что все дороги ведут в Рим, когда услышал латынь. Сушите весла. Кому говорю не люди, проскричивали сиплым голосом. Следом включился вестибулярный аппарат, и я почувствовал достаточное головокружение. И покачивания на морских волнах. Фух, слава богу, я дома. Я приподнял голову и первым делом увидел, что у меня на груди сидит крупная такая крыска, размером побольше котенка. Крыса важно держала в передних лапах кусок лепешки и с интересом смотрела на меня, ничуть не боясь. Здоровая такая и наверняка заразная. Пошла вон, прошепел я. Крыса нехотя и даже как-то вальяжно. сошла с моей груди, не выпуская кусочек недоеденной лепёшки. Далеко не убежала, правда. Чья-то сандалия накрыла грызуна сверху своей подошвой. Животное пискнуло, замерло, а кусочек лепёшки выпал из её лапок. Передо мной вырос сгорбленный мужичок с большой бородавкой над деловой бровью. Он нагнулся, брезгливо поднял крысу за хвост. «Начухался, значит. Горбун не повернулся». но вопрос явно предназначался мне. Тебя случаем не квазимодо звать? Меня зовут Малик. Не торопясь, проскребел Горбун, а я заметил на его тунике бронзовую заколку. Хочешь вместо обеда? А то крысы, пока ты спал, пожрали ужин. Он качнул мертвую тушку, показывая, что готов кинуть ее мне на грудь, но делать этого не стал, выбросил крысу в прорезанное в борту окошко, вытер руки о потертую и пожелтевшую тунику. и резко подался вперёд, приближаясь своим лицом к моему лицу. «Добро пожаловать в подземное царство», — прошипел он, обдавая меня не самым приятным запахом сгнивших под корень зубов. «Сам-то не боишься туда попасть», — спокойно ответил я. «И рожу убери подальше, воняет». Горбун не ответил, замахнулся, чтобы отвесить мне за трещину. Я хорошо видел удары и с лёгкостью на него среагировал, несмотря на не самое лучшее самочувствие после драки на палубе быстроходного гаула груженного гарумом, новыкинутая рука остановилась на полпути, лязгнули кандалы, удар и по моей щеке распылился жар от следа петерни. Так вот чего гарбунт такой смелый. Я оказался прикован, мои движения были ограничены. Но никто не сковывал моих ног, и ступня в ответ врезалась в гарбунт между ног. Ух, его согнуло, как неисправную раскладушку. Я добавил в догонку тяжелый удар головой в его скулу, метил в его массивный нос, но чуть подвела наводка. На нас тотчас устремились взгляды остальных присутствующих. С десяток рабов буквально втянули голову в плечи. Горбун попятился, растирая причинное место. В его руке блеснул нож. Зарезал бы как последнюю собаку. Он стиснул рукоять ножа так, что даже костяшки пальцев побелели. Зато скула у него быстро краснела, ноздри горбунна раздувались, на лицах ходили желваки, но он даже не стал пытаться меня пырнуть, спрятал нож в полы туники, процедил: "Живи, за тебя заплачено слишком большая цена и Халидопс меня шкуру спустит, если с твоей головы упадет хотя бы один волос". Горбун зыркнул на меня напоследок и поковылял в свой уголок, откуда, видимо, присматривал за нами. Оригинальный способ сохранить волосы на моей голове, заковать, посадить на весла. Но, да боги им судьи, не горбуну их или допу. Все указывало на то, что я угодил в плен пиратам. Неприятные обстоятельства, но самое главное, что меня оставили в живых. И, судя по тому, что руки, ноги и голова у меня были на месте, я отделался малой кровью. А значит, теперь только от меня зависит, смогу ли я выкарабкаться вверх. из новых неприятностей. Пока Горбун Малик шел прочь, возвращаясь в свой угол и смотреть на меня не мог, я выплянул себе на тунику его бронзовую заколку, которую успел сорвать. Считай, первые шаги в сторону свободы сделаны. Я, в отличие от остальных рабов, сидевших на длинной скамье, очнулся под ней, тяжело поднялся, незаметно сжав в кулак заколку, сел на скамью. И кашлянул вместо того, чтобы нормально вдохнуть, потому что духота здесь стояла просто невыносимая. Все тело было покрыто испаренной. Прежде чем что-то предпринимать, следовало осмотреться. Место было очень узким, метров полтора. Скамья, на которой сидели рабы, и проход, по которому можно было передвигаться боком. Горбун был невысокого роста и то почти касался макушкой потолка. Мне наверняка придется перемещаться здесь полусогнутым. Так что надо рассчитать так, чтобы не стукнуться о потолок головой. Через прорезь, в которую были вставлены весла, я отчетливо увидел береговую линию. Нет, это не были Помпеи, их порт я запомнил хорошо. Корабль прибыл в какое-то новое место.、А、значит, я пробыл без сознания достаточно времени. Кстати, корабль покачивался, явно не стоял на месте, а значит, мы плыли как раз к новому берегу. Расстояние между мной и остальными закованными гребцами было около двух метров, что по сути исключало любую коммуникацию. Кандалы были у каждого отдельные. Насмотревшись, я понял, что ни одного из присутствующих здесь пленников я не видел раньше. Неужели никого с корабля голова? Одно объединяло рабов: все они были ребятами с хорошей развитой мускулатурой, и, скорее всего, на их питании никто не экономил. Работенка у гребцов была как ни крути жутко энергозатратной. А еще я заметил потухшие мертвые взгляды. Вот она, давно поломанная воля. Так, стоп, а слона-то мы и не заметили? Я увидел лежащего на полу капитана. У три иерарха были широко открыты глаза, он лежал на спине, нежив не мертв. Но все же, судя по вздымающейся изредка груди, жизнь его не оставила. Выглядел мужик крайне скверно, но кровь, растекшаяся по тунике, засохла, и значит, у него оставались шансы. Гарбун уселся на пол, взял глиняную чашу с какой-то похлебкой и начал есть. Эй, ты как? шипнул я, незаметно легонько толкнув ногой капитана. Тот не ответил. Недолго ему осталось мучиться. Раздался шепот из за моей спины. Я медленно повернул голову, но не увидел говорившего. Он сидел прямо за моей спиной. Привлекать к себе внимание только успокоившегося горбуна не хотелось, поэтому я повернулся обратно, все же спросив сквозь зубы: "Куда плывем?" Секунду мой собеседник молчал. Я думал, он не расслышал, но затем все же последовал ответ: "На невольничий рынок. Нас продадут за бесценок каким-нибудь хозяевам для пахоты в поле." Теперь уже я промолчал. Даже так новости сегодня одна отвратительная другой. Но если на рынке нас собирались продать за бесценок, почему тогда горбун так печется о моей сохранности? Вернее, не он сам, а главарь пиратов. Подумать было над чем. Я снова заглянул в отверстие для весла, высматривая пейзаж. Берег медленно подползал. — А где мы? — снова спросил я у невидимого собеседника. — Это Киликия, — последовал ответ. Я едва не поперхнулся от этих слов. Это же сколько времени я провел без сознания. Выходит, мне тогда очень крепко досталось, но молодой организм все-таки выкравился. Киликия находилась в Малой Азии и прямо сейчас контролировалась царем Великой Армении Тиграном вторым. Рим потерял контроль над этими землями как раз незадолго до моего появления здесь. На равнины Киликии жили весьма свободолюбивые люди, но、ну、на море властвовали морские разбойники, которые везли меня в свою вотчину. Мне даже вспомнилась старая, как мир поговорка: три худших слова на букву К – Каппадокийцы, Критяне и Киликийцы. Ясно все в общем-то. Я мог вскрыть кандалы уже сейчас, а обезвредить охранника Горбуна точно не будет сложной задачкой. Но потом с корабля посреди моря мне не уйти, даже если вооружиться ножом Горбуна. На палубе целая орда пиратов, так что с побегом придется немного подождать. Я посмотрел на заплеленные доски пола, в сердце, несмотря на привычку из любого дерьма искать и находить выход, закрылась тоска. Эй, римлянин, снова послышался голос из-за спины. У меня к тебе предложение.